Например, я точно могла сказать без всякого кольца и зеркала, где Вилли и чем он занимается, строчит ли заклинание или валяет дурака с Эроном. Стоило мне признаться в этом, как дружки устроили мне скандал. Вампир заорал, что немедленно расторгает помолвку, ибо он-то точно знает, как образуется подобная связь, и накинулся на меня. «Признавайся, когда ты пила его кровь?» А Вилли заявил что если девица начинает себя даже сквозь стены чуять, то совершенно точно пора драпать куда-нибудь за три-девять земель. На что я фыркнула и сказала, что я точно так же чувствую и Феофилакта Транквелиновича. Тут уж они оба на меня накинулись, обзывая развратницей. Так и полетели наши дни. Днем занятия, вечером посиделки и жалобы на непосильный ученический труд. Единственным развлечением остались только прогулки в парке с Вилли. Тема сегодняшнего занятия Строила себя учитель Вилли, сознательно не обращая внимания на хруст моего снежка за спиной. Но стоило мне его метнуть, как он развернулся, поймав снежок в невидимую ловушку, и договорил. Левитация. Я хмыкнула и подбросила варежки. Они словно по волнам поплыли к магу и шмякнули его в нос. «Очень хорошо!» Велий сунул мои варежки в карман. «А теперь сделай так!» Он развел руки и поднялся над землей на локоть. «Эй!» Я вспомнила, как летала вместе со школы и присела. «Давай не будем!» Макс остроил скорбную гримасу и, подражая миренцам, сказал. «Совсем не могу слышать, дорогая. Личная просьба директора!» Я обреченно вздохнула, Помолилась всем богам, которых знала, Включая дедьев и теток, И велела рассказывать. — Только не надо такого лица! — Закричал сердитый Вели, прячу смешку. — Думаешь, я не боюсь? Хорошо, если просто об землю шмякнемся, А то ведь может еще и на кусочки разорвать. — Ты специально внушаешь мне эти мысли? Я похолодела. Все, пропал урок. «Я теперь, как только посмотрю на тебя, так сразу будут представляться эти... эти ошметки!» «Все, не паникуем!» — со смехом сказал елей «Просто летим!» На удивление хорошо полетали. «Чего ж ты по засекам-то не путешествовал?» — укорила я его. заклинание это очень иногоемкое, накопителя бы не хватило!» Я посмотрела на пожелтевший драконий глаз, взяла его в ладошку и вдруг поняла, что не могу его зарядить, сколько я себя не представляла горным озером. — Надо же, переклинила, удивилась я. — Ну-ка, возьми меня за руку! Велий послушно выполнил просьбу, но сколько мы не тужились, ничего не получилось. Я замахала руками, пытаясь снова взлететь, но проще было сигануть с крыши школы. «Чего это?» — жалобно спросила я. «Откуда ж я знаю? Может, ты что-то съела?» «Ничего я не ела!» Взвизгнула я, чуть не плача, и безнадежно взмахнула рукой. Старый школьный тополь покрылся ярко-оранжевыми апельсинами. «Ой, мама!» Я замахала руками. Апельсины, свиристя на разные глаза, разлетелись в пестрые птичьей стаи. Метнувшись вдоль аллеи, не меньше сотни длинноклювых странных птиц ворвались в открытые окна кухни. «Да, хорошо, что я этого раньше не видел», — пробормотал Велий. «С такой кашей в голове только левитацию осваивать. Хорошо, что сами сейчас не сверестим». «Я не виновата», — заверещала я. Но тут на кухне поднялся гвалт, на крыльцо вылетел рогач, держа бьющуюся птаху за лапки. — Это что за вид? Их есть можно? — Приятного аппетита! Я втянула голову в плечи. Рогач поднес птицу поближе к глазам, и они внимательно посмотрели друг на друга, после чего длинный клюк вцепился в пятак кладовщика. Велик быстро закрыл мне глаза ладонью. — Ты чего? — крикнула я. — Не хочу, чтобы ты эту птицу превратила в какую-нибудь крокодилу. Мне кладовщик дорог. Я вспомнила, как сильно крокодила не похожа на маленькое, безобидное пернатое, и вздрогнула от визга рогача. Уходим. Велий толкнул меня в спину, а сзади нес его беса. Ты кого ешь, зубастой, да? Да я тебя сам съем, да, и косточки обсосу, и зубы пущу на бусы, да. Да ты знаешь, кто я? Нет, ты не знаешь, кто я. Вечером Вилли выдернул меня из комнаты в кабинет директора. — Ты чего? — шипела я, но мак упорно волок меня в учебное крыло. Я стала лихорадочно припоминать все пакости, совершенные мной за последнее время, и с облегчением поняла, что ругать меня пока не за что, поэтому стала вырываться из его рук. — Верелея! — шикнул на меня Вилли и даже тихонько щелкнул в лоб. — Я не мила от такой наглости! — И проклятый маг, воспользовавшись этим, впихнул меня в кабинет директора. «Феофилак Транквиленович, мы пришли». «Да-да, заходите». Директор подкрутил фитиль лампы и приглашающий показал на два свободных кресла. Велий аккуратно прикрыл дверь. «Я ничего не делала. Начала я с порога. И если вы меня в чем-то подозреваете, то это не я». «Вот». Вздохнул Велик. Она или спит, или пребывает в состоянии гиперактивности, равно как и ее способности. То она не может совершить элементарные вещи, а то легко делает невозможное. И он, не стесняясь меня, рассказал про утренний урок. Ах вот, по чьей вине пострадал рогач. Улыбнулся директор. А вы говорите, что ничего не делали? Во время занятий птицы являлись учебным пособием. Таким образом я защищала школьную собственность. Да не об этом совсем речь. Вилли незаметно наступил мне на ногу. С ней вообще происходит что-то странное. Вот я и прошу вас, Феофилактор Транквилинович, чтобы вы помогли разобраться в этом. Директор надул щеки, потом сделал губы трубочкой и посмотрел в окно. А я подумала, что ему просто необходимо пинснет, чтобы время от времени с умным видом его протирать. Можно еще добавить тросточку с золотой головой собаки, чтобы постукивать тихонечко о пол или о край стола. Вы знаете, господин Вилей, мне кажется, ваши тревоги напрасны. Идет естественный процесс. Не забывайте, что этим летом верия станет совершеннолетней. И хотя я сам не верю в мистику цифр, тем не менее не могу ничего поделать с происходящим. Советую вам просто переждать. «И во что же я превращаюсь?» Испуганно поинтересовалась я и посмотрела на свою руку, не растут ли между пальцами перепонки. А оба собеседника посмотрели на меня с любопытством, после чего Феофилакт Транквелинович, задумчиво побарабанив пальцем по столу, признался.